«Из пустого в порожнее. До сих пор я подозрительно отношусь к людям с черными, как маслины, круглыми глазками. Такие глазки были у моей ученицы Маруси Казанской. Они бессмысленно озирали мир и вспыхивали любопытством только при виде бравого юнкера или лицеиста в шинели с бобровым воротником. Стоило за окном прошагать юнкеру, и все вызубренное наизусть Хронология, география и правила синтаксиса мгновенно вылетала из Марусиной головы. Я был репетитором у Маруси Казанской. Она мне дорого обошлась, щебечущая и остроносая Маруся с булавочными глазками. Урок этот мне устроил Субоч. «Семейство почтенное», — сказал мне Субоч, «но предупреждаю, что девица не блещет талантом». Почтенное семейство Маруси состояло из Маруси, ее отца, отставного генерала и матери, тощей француженки. Генерал был ростом Скарлика, но носил окладистую бороду. Он был так мал, что не мог дотянуться до вешалки, чтобы повесить шинель. Это был очень чистенький, вымытый генерал с пухлыми ручками и водянистыми глазами. Но глаза эти загорались яростью, когда он вспоминал своих врагов, генералов, обогнавших его по службе, Сухомлинова, Драгомирова, Куропаткина и Рененкамфа. Казанский дослужился до чина генерала адъютанта командовал разными военными округами и обучал Николая II стратегии. «В стратегии сей молодой человек был форменным дубиной», — говаривал Казанский о Николае II. Он считал, что последним настоящим царем был Александр III. У Казанского была богатая военная библиотека. Но я ни разу не видел чтобы он достал из запертых шкафов хотя бы одну книгу. Весь день он проводил за чтением нового времени и раскладыванием пассианцев. На коленях у генерала лежал, свернувшись, маленький шпиц с такими же черными глазками, как у Маруси. Шпиц был глупый и злой. После каждого урока Казанский провожал меня до Галицкого базара. Он любил эти ежедневные прогулки. На улице генерал начинал тотчас резвиться, хихикать и рассказывать армейские анекдоты. Он толкал тростью в живот солдат и юнкеров, становившихся перед ним во фронт, и говорил, «Очертела, братец, только и видишь, что ваши животы!» Мадам Казанская звала мужа Дусиком, а он называл ее Муфточкой. Я видел много скучных людей, но более скучного существа, чем мадам Казанская, я не встречал. Весь день она, моргая заплаканными, как у балонки глазками, шила фарточки для Маруси или рисовала масляными красками на атласных лентах лиловые ирисы. Эти розовые ленты она дарила знакомым в дни семейных праздников. Назначение этих лент было непонятно. Их нельзя было ни к чему пристроить. Иные знакомые вешали их на стены или клали на столики в гостиной, другие пытались использовать их как закладки для книг. Но ленты были широкие и в книги не лезли. Наиболее изыскательные прятали эти ленты подальше от глаз. Но мадам Казанская с идиотическим упорством рисовала все новые ленты и дарила их одним и тем же знакомым во второй и третий раз. Вся квартира Казанских была в этих лентах. Они цеплялись за пальцы, скрипели и могли довести нервного человека до крапивницы. Квартира у Казанских была очень высокая и светлая, но свет этот казался холодным и серым. Солнечные лучи, попав в эту квартиру, теряли яркость и жар и лежали на полах, как листы выцветшей бумаги. Я не мог сразу разгадать, чем жили казанские. Они верили в Бога и в то, что мир устроен Богом именно так, как выгодно для семьи Казанских. Бог в их представлении был вроде генерал-губернатора, но только во всемирном масштабе. Он наводил порядок во вселенной и покровительствовал добропорядочным семьям. Кроме Бога, у казанских была Маруся. Они ее любили болезненной любовью стариков, родивших ребенка в старости. Капризы Маруси считались не только милыми, но и даже священными. Стоило ей надуть губы, и папа-генерал тотчас отстегивал шпоры, ходил на цыпочках и вздыхал а мама судорожно готовила на кухне любимое Марусина лакомство — воздушный пирог. Главной темой бесед между стариками было замужество Маруси. Выискивание женихов шло из-под Оно превратилось в манию, страсть. Память мадам Казанской походила на пухлую бухгалтерскую книгу, где были пронумерованы и подшиты к делу все достойные женихи Киева и юго-западного края. Маруся училась в частной гимназии Дучинской. Это была буржуазная гимназия, где отметки ставились в зависимости от богатства и чина родителей. Но Маруся была так глупа, что даже высокий чин папы Казанского не спасал ее от двоек. Когда Марусю вызывали к доске, она злобно молчала, крепко стиснув губы, и теребила край черного передника. Каждая двойка вызывала переполох в генеральской семье. Маруся запиралась у себя в комнате и объявляла голодовку. Мадам Казанская плакала, сотрясаясь. Генерал бегал из угла в угол и кричал, что завтра же поедет к губернатору и разгонит всю эту еврейскую лавочку. На следующий день генерал надевал парадный сюртук и все ордена и ехал объясняться к начальнице гимназии Дучинской, величественной даме, хорошо знавшей толк в служебном положении родителей своих учениц. Дело кончалось тем, что Маруси переправляли двойку на тройку с минусом, Дучинская не хотела терять ученицу из сановной семьи. Это могло бы бросить тень на ее безупречное заведение. А семейство Казанских успокаивалось до новой двойки. После первого же урока я убедился, что объяснять Марусе что бы то ни было совершенно бессмысленно. Она ничего не могла понять. Тогда я пошел на рискованный шаг. Я заставлял ее вызубривать учебники наизусть. С этим она кое-как справлялась. Она выучивала страницу за страницей, как дети запоминают абракадабру вроде считалки Эна Бен Эрес, Квинтер Мунтержес. С таким же успехом, как Марусю, я мог бы обучать истории и географии русскому языку попугая. Это была адская работа, я очень от нее уставал. Но вскоре я был вознагражден. Маруся получила первую тройку с плюсом. Когда вечером я позвонил у дверей Казанских, мне открыл сам генерал. Он приплясывал и потирал руки. На шее у него подпрыгивал орден Святого Владимира. Он помог мне снять мою старенькую гимназическую шинель. Маруся в новом платье и с огромными бантами вальсировала со стулом под звуки пианино среди гостиной. На пианино играла мадемуазель Мартен, учительница французского языка. Она тоже давала Марусе уроки. Шпиц носился по комнатам и беспорядочно лаял. Распахнулась дверь из столовой, и вошла мадам Казанская в платье со шлейфом. За ее спиной я заметил празднично сервированный стол. По случаю первой тройки с плюсом был дан изысканный ужин. В конце ужина генерал ловко откупорил бутылку шампанского. Мадам Казанская пристально следила, чтобы генерал не пролил шампанское на скатерть. Генерал начал пить шампанское как воду. Он мгновенно покраснел, взмахнул руками — и из рукавов его тужурки вылетели круглые блестящие манжеты. «Дас!» — сказал генерал и горестно покачал головой. «Каждый мужчина должен нести свой крест в этой чертовой жизни, и мы несем его, не гуляем. Женщины, господин гимназист, нас не поймут. У них цыплячьи мозги. Дусик!» Испуганно воскликнула мадам Казанская. «Что это ты такое говоришь? Я совсем не понимаю». «Наплевать!» — сказал решительно генерал. «Трижды наплевать! Выпьем, господин гимназист!» Как сказал наш гениальный поэт. «Что за штуковина, создатель, быть взрослой дочери-отцом?» «Дусик!» — скричала мадам Казанская, и у нее под глазами задрожали сизые мешки. «Муфточка!» произнес генерал слащаво, но грозно. «Ты не забыла, что я генерал-адъютант русской армии!» Он стукнул кулаком по столу и закричал над треснутым голосом. «Попрошу слушать, когда вам говорят. Я обучал государя-императора и не желаю, чтобы мне делали замечания безмозглые дуры! Встать!» Кончилось все это тем, что генерал вскочил, Схватил со стола салфетку, притопнул и начал плясать русскую. Потом он упал в кресло, и его отпаивали валерьянкой. Он стонал и отбрыкивался короткими ножками. Мы вышли с этого пиршества вместе с мадмуазель Мартен. Едва светили фонари. Был туманный мартовский вечер. «Ох», — сказала мадмуазель Мартен, — «как я утомилась и больше не могу заниматься с этой дурой. И бывать в этом глупом доме я откажусь». Я позавидовал мадемуазель Мартен. Она могла отказаться от уроков с Марусей, но я не мог этого сделать. Казанские платили мне 30 рублей в месяц. Это была неслыханно высокая плата для репетитора. К тому времени отец неожиданно бросил службу на Брянском заводе и уехал из Бежицы в городище, в дедовскую усадьбу. Он больше не мог мне помогать. А маме я соврал, я написал ей что зарабатываю 50 рублей в месяц и мне присылать ничего не надо, да и что она могла мне прислать. Мадмозель Мартен попрощалась со мной на углу Безаковской улицы. Повалил густой снег. Калильный фонарь жужжал над входом в аптекарский магазин. Мадмозель Мартен быстро пошла к Бибиковскому бульвару своей скользящей походкой, будто она бежала короткими шагами на роликах. Она наклонила голову и прикрыла ее муфтой от снега. Я стоял и смотрел ей вслед. После шампанского я испытывал странное состояние. Голова то затуманивалась, и все казалось мне полным чудесного смысла. То туманная волна исчезала, я с полной ясностью понимал, что ничего особенного в моей жизни не произошло. Завтра, так же, как и сегодня, я буду идти по этим же изученным до последней вывески улицам, мимо полисадников, извозчиков, афишных тумб и городовых к дому Казанских, подымусь по лестнице, облицованной желтым кафелем, позвоню у выкрашенных под дуб дверей, в ответ на звонок залает шпиц, и я войду все в ту же переднюю с зеркалом и вешалкой, и на ней все на том же самом крючке будет висеть застегнутая на все пуговицы генеральская шинель с красными отворотами. Но когда набегала туманная волна, Я думал о родстве одиноких людей, таких как мадемуазель Мартен, Фицовский и я. Мне казалось, что мы должны сдружиться и оберегать друг друга, чтобы сообща преодолевать эту тугую жизнь. Но откуда я взял, что мадемуазель Мартен одинока? Я ее совсем не знал. Я слышал только, что она родом из города Гренобля и видел, что у нее темные немного хмурые глаза. Вот и все». Я постоял на углу и пошел к Фицовскому. Его не было дома, я достал в условленном месте ключ и отпер дверь. В комнате было холодно. Я зажег лампу, растопил чугунную печурку, взял со стола книгу, лег на клеенчатый диван, укрылся шинелью и открыл книгу. Это были стихи. Снова нахлынула туманная волна. Медлительной чередой не сходит день осенний, читал я. Между строчками стихов появился теплый свет. Он разрастался и согревал мне лицо. Медлительно кружится желтый лист. И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист. Душа не избежит невидимого тления. Я отложил книгу. Я лежал и думал, что впереди меня ждет жизнь, полная очарований, то радостных, то печальных. Жизнь была, как эта ночь с ее слабым светом сугробов, Молчанием садов, заревом фонарей. Ночь скрывала в своей темноте тех милых людей, что когда-нибудь будут мне близки. Тот тихий рассвет, что непременно забрежет над этой землей. Ночь скрывала все тайны, все встречи, все радости будущего. Как хорошо. Нет. Мы, молодые, не были несчастны. Мы верили и любили. Мы не зарывали талант свой в землю. Наша душа, конечно, избежит невидимого тления. Нет и нет. Мы будем до самой смерти пробиваться к удивительным временам. Так я думал, лежа на клеенчатом диване. Будь же прокляты все эти тошнотворные казанские, весь этот злой и добропорядочный муравейник. Когда я пришел от Фицовского к себе в Дикий переулок, пани Козловская подала мне телеграмму. В ней было сказано, что в усадьбе городище. Около Белой Церкви умирает мой отец. На следующее утро я уехал из Киева в Белую Церковь. Смерть отца порвала первую нить, которая связывала меня с семьей, А потом начали рваться и все остальные нити.